Черри Зинора Черепритти жила в Зиноре Вместе с отцом и матерью Братьями и сестрами Хижина у нее была совсем маленькая А клочок земли такой каменистый и неудобный Что сколько они и трудились на ней Родила она всего-навсего Немного картошки и чуть-чуть зерна -чуть Еще была у них коза Но бедняжка едва находила травы Чтобы утолить голод И молочка давала, кот наплакал Кормились они рыбой и моллюсками Которых собирали на прибрежных скалах а хлеб ели только по большим праздникам. Несмотря на такую бедность, все дети росли крепкими и здоровыми. Но лучше всех была Черри, ладная, работящая, быстроногая. Бывало, затеют бегать перегонки, она всегда прибежит первая. Исполнилось чере 16 лет, и стала она печалиться. Другие девушки ходят нарядные, рассказывают, как веселятся на ярмарке в соседнем городе, а Черри еще не раз на ярмарке не была. И хотя матушка все обещала ей сшить новое платье, Денег на него всегда не хватало. Вот и решила черри покинуть родительский дом И наняться кому-нибудь послужение. Попрощалась с отцом и матерью, Завязала узелок свои неудрящие пожитки И, обещав найти место поближе к дому, Отправилась, куда глаза глядят. Шла она, шла, дошла до развилки, Села на придорожный камень, И горько заплакала. Так и стало одиноко и грустно. Совсем было, решила вернуться домой. Дух откуда ни возьмись, хорошо одетый джентльмен. Очень удивилась Черри. Она и не заметила, как этот джентльмен подошел к ней. Но еще больше удивилась, когда он обратился к ней по имени. Доброе утро, Черри. Куда путь держишь? Ищу место служанки, сэр. Вот как мы удачно встретились, Черри. Мне как раз нужна помощница в дом. Девушка прилежная и аккуратная. Жена моя умерла. «Я остался, маленький сынок, если ты любишь детей и умеешь доить коров, место твое!» Черри очень обрадовалась и согласилась пойти с добрым джентльменом. Она и не вспомнила, что обещала отцу с матушкой не уходить так далеко от родных мест. «Ну тогда идем, Черри!» – сказал новый господин. И они пошли. Дорога показалась Черри совсем незнакомой. По сторонам пестрели душистые цветы, по куче деревья навевали прохладу, а в одном месте тропу пересекал прозрачный ручей». Хозяин обнял ее одной рукой и перенес на другой берег, так что Черри ног не замочила. Постепенно тропа становилась все уже, темнее, и Черри поняла, что они куда-то спускаются. Сначала Черри испугалась, но хозяин взял ее за руку, и ей стало так хорошо, что она могла идти с ним хоть на край света. Наконец они подошли к высокой ограде. Хозяин отпер калитку и ласково сказал, «Входи, милая Черри, вот тут мы и живем. Черя вошла и остановилась в изумлении. Она и не знала, что бывают такие красивые сады. Кругом благоухали яркие цветы. На ветках зрели плоды и ягоды. Над головой порхали диковинные птицы, оглашая воздух веселым пением. Встречу выбежал маленький мальчик. «Папа! Папа!» — кричит. Мальчик был совсем маленький, а лицом как есть недобритый старик. Выскочила откуда-то уродливая старуха и увела его в дом. Черри опять испугалась, а хозяин успокоил ее, сказав, что это всего лишь свекровь Пруденс. Как только Черри совсем освоится, уедет старая корга, откуда приехала. Пошли в дом. В комнатах было так красиво, что у Черри немного отлегло от души. Через за ужинать. Отведала Черри всевозможных яств и совсем забыла про свой страх. После ужина отвела Пруденс девушку наверх в комнату внука. Сказала ей постель, — и не велела ночью глаз размыкать, а то ровен час повлазнит. Запретила со внуком разговаривать, а утром наказала встать пораньше, отвести мальчишку на родник, умыть его родниковой водой и все глазки протереть ему из крустального пузырька, что стоит, рядом, что стоит рядом на большом камне. Велела затем подоить корову и напоить мальчишку парным молоком. Вот и вся работа. — Только смотри! — Прибавилась старуха. «Не прикасайся этим зельем к своим глазам! куда тебе будет!» Слушала через старуху и дивилась. «Видно, неспроста все это. Кроется тут какая-то тайна. Вот бы в нее проникнуть!» Попыталась через выведуть у мальчишки, а он нахмурился и обещал бабке пожаловаться. Утром пошли на родник. Умыла девушка хозяйского сынка и глазки зельем протерла, как было велено. Потом подоила корову и отнесла молоко в дом. «Позавтракали!» И Пруданс опять принялась за свои поручение Из кухни не выходить, комнаты не заглядывать, запертые двери не отпирать, словом, не совать носа куда не следует. В другой день Робин, так звали хозяина, послал за Черри. «Пусть идет в сад, поможет ему!» Обрадовалась Черри. «Хоть ненадолго избавиться от докучливой старухи!» Окончили они свою работу. Хозяин, довольный ее старанием, поцеловал девушку. И Черри всем сердцем полюбила его. Спустя немного дней кликнула старуха черри и повела ее по длинному темному коридору. Шли они, шли, и уперлись в запертую дверь. Приказала старуха девушке снять башмаки. Отперла дверь, отворила створки, и вошли они в большую залу, пол которой был как будто стеклянный. Огляделась черри, а зала полна каменных изваяний, дам и кавалеров. Черри от страха слова не могла вымолвить. Старуха рассмеялась, крипла, дала девушке небольшую шкатулку и велела изо всех сил тереть. Стала тереть тереть, а старуха стоит рядом И говорит, тереть все сильнее Устала черри и уронила шкатулку на пол Раздался такой страшный неземной звон Что бедная девушка потеряла сознание Услышал хозяин шум, бежал в зал Увидел, в чем дело, сильно рассердился на старуху И велел ей немедленно убираться из его дома Потом поднял черри на руки, отнес на кухню Разбрызгал на нее водой И она сразу же пришла в себя Убралась старуха куда-то И хотя стала Черри полновластной хозяйкой в доме, счастья ей от этого не прибавилось. Робин был всегда добрый и приветлив, но запертые комнаты не давали ей покоя. Запрется он в зале с каменными людьми и доносится оттуда веселый смех и громкие голоса. В доме было столько таинственного. Черри просто сгорала от любопытства. Каждое утро протирала она хозяйскому сыну глаза зельем из крустального пузырька. Они начинали чудесно блестеть, и Черри казалось, что мальчишка видит в саду что-то ей незримое. Вот однажды не выдержала Черри и плеснула зельем себе в глаза. В тот же миг вспыхнуло все вокруг ослепительным светом. Глаза точно огнем опалило. Испугалась Черри, нагнулась над родником, зачерпнуть холодной родниковой воды и видит. Бегают на дне крошечные человечки, а средник такой же крошечный ее хозяин. Подняла Черри голову, окрутилась кругом. «Что это? Весь сад кишит маленькими эльфами!» Одни высунулись из бутонов, другие качаются на ветках, третьи бегают в запуски по зеленым лужайкам. Вечером Робин вернулся домой, высокий и статный, как обычно. От ужинов он вошел в залу к каменным людям, и Черри могла поклясться, что слышит оттуда прекрасную музыку. Приблизилась она тихо к запертой двери и глянула в замочную щепку. Робин стоял в окружении прекрасных дам. Одна была одета, как королева. Хозяин подошел к ней и поцеловал. Бедняжка Черри чуть не умерла от огорчения. Бросилась к себе в комнату, упала на постель и залилась слезами. В другой день Робин опять позвал ее в сад. «В саду ведь всегда работы хоть отбавляй». Когда Черри подошла к хозяину, он улыбнулся и поцеловал ее. Не совладала с собой Черри. «Целуй этих эльпов!» – крикнула она. Печально поглядел на нее Робин. «Милая Черри!» – сказал он. «Зачем ты нарушила запрет?» «Зачем плестула себе в глаза волшебное зелье? Завтра ты навсегда покинешь мой дом и вернешься к отцу с матерью!» Утром возбудил он ее до и велел собираться. Подарил ей платье и другие подарки и дал много денег. Увязала чере вещицы, а сердце у нее так и разрывается. Вышли за калитку. Робин нес в одной руке ее узелок, в другой — фонарь. Обратный путь показался черри таким долгим, Они шли по темным тропам через густой темный лес и все вверх, вверх. Наконец толпа привела их на ровное место, и Черри узнала знакомую развилку. Робин был так же печален, как и Черри. Поцеловал ее на прощание. Глаза у Черри защитились слезы, и она не заметила, как он ушел. Исчез так же тихо и таинственно, как появился здесь год назад. Только сидела Черри на придорожном камне и плакала. Потом встала и медленно, панура поврела домой в зен -Нор. Мать с отцом давно уж оплакали ее, думая, что дочери нет живых. Она рассказала им свою странную историю, и они сначала не поверили ей, потом, конечно, поверили, но Через с тех пор сильно изменилась. соседи говорили, что она повредилась в уме. Каждую лунную ночь выходила она к развилке и долго бродила там в ожидании Робина, но он так и не пришел к ней».